препятствующие подражанию дурным примерам старших товарищей или взрослых. Третье. Воспитывать у несовершеннолетних нетерпимое отношение к употреблению алкоголя, привлекать их к активной борьбе с этим социальным злом. Четвертое. Своевременно выявлять учеников, которые периодически употребляют спиртные напитки – и проводить с ними индивидуальную воспитательную работу, направленную на преодоление вредной привычки, ограждать других от их вредного влияния. Пятое. Ознакамливать школьников с действующими правовыми нормами борьбы с пьянством и алкоголизмом. Разъяснять постановления ЦК КПСС и советского правительства, направленные на борьбу с пьянством. Антиалкогольное воспитание можно проводить в такой последовательности. Первое. Изучать причины, порождающие пьянство, и устранять их. Второе. Осуществлять дифференцированную пропаганду, направленную на формирование отрицательного отношения к алкоголю. Третье. Организовывать эффективную профилактическую антиалкогольную работу среди школьников и родителей. формирование у школьников убеждений во вредном действии спиртных напитков будет успешным, если изложение материала сопровождается интересными примерами, используются кинофрагменты, соответствующая художественная литература, приводятся пословицы, поговорки, высказывания ученых и т.д. Необходимо приучить школьников в каждом конкретном случае сопоставлять свое поведение и поведение других людей с нравственными и правовыми нормами, сознательно коррегировать поступки относительно этих норм и требовать этого от других. Привычку соблюдения правил социалистического общежития, моральных и правовых норм, следует рассматривать как закономерный результат сознательного отношения учащихся выполнению своего гражданского долга. Школьники и молодежь должны соблюдать конституционные обязанности, уважать права и законные интересы других лиц, непримиримо относиться к антиобщественным поступкам, совершенным лицами в состоянии опьянения, целесообразно раскрывать учащимся особенности борьбы с отдельными видами правонарушений, совершаемых в общественных местах на производстве в быту. Поскольку восприятие алкогольных традиций микросоциальной среды начинается с доскольного возраста, а формирование алкогольных установок, как негативных, так и позитивных, с 9-10 лет, то проводить антиалкогольную ориентацию учащихся следует в начальных классах. Антиалкогольная ориентация школьников имеет две стороны – антиалкогольное воспитание и антиалкогольную пропаганду. Если антиалкогольное воспитание как орудие педагогического воздействия призвано формировать у детей с раннего возраста отрицательное отношение к алкогольным традициям, негативные алкогольные установки, то антиалкогольная пропаганда – иллюстративная часть антиалкогольной ориентации. Ее задача – поддерживать негативное отношение детей к употреблению алкоголя на основе выработанных в процессе антиалкогольного воспитания взглядов. Процесс формирования негативных алкогольных установок состоит из восприятия детьми алкогольных обычаев своей микросоциальной среды и выработки личного отрицательного к ним отношения. В этом процессе выделяют три фазы. Первая фаза охватывает антиалкогольное воспитание детей раннего возраста до 9 мальчиков, 11 лет девочек. Задача антиалкогольной ориентации в этом возрасте – формирование у детей негативного отношения к алкогольным обычаям. Основное внимание в антиалкогольной работе в начальных классах следует уделять нейтрализации алкогольного влияния взрослых на сознание детей. Ведь для детей этого возраста родители и вообще взрослые являются примером для подражания.